Глава 60. Эви. Он выпучил глаза и упал. Кровь залила лицо Эви. Она встала вся в крови, тяжело дыша, чувствуя, как ноет шея. Кинжал пульсировал в руке, но больше не причинял боли. Она облегченно улыбнулась, посмотрела на оружие, как на потерянного друга, и оно почти ответило ей. «Ведьма!» Завопил один из двух оставшихся гвардейцев и бросился к ней. Эви подняла кинжал, готовясь к бою, готовясь убивать. Но рыцарь резко остановился, когда из груди его вышло остриё длинного меча. Эви охнула. Меч выскользнул, рыцарь упал. Другой рыцарь стоял за его спиной, с клинка капала кровь. «Что? Зачем? В смысле, я не жалуюсь, но зачем вам помогать мне?» Ее нежданный спаситель не сказал ни слова. Просто задержался еще на миг, разглядывая ее из-под серебристого шлема, который открывал одни глаза. Эви осторожно сделала шаг навстречу, но это движение словно пробудило рыцаря. Он схватил по воде коня, взлетел в седло, кинул на Эви еще один последний взгляд и ускакал. Что это вообще было? Но времени на вопросы не было. Она заметила обрывок рубашки Тристана на траве. Его нет. Его забрали. Они его забрали. Она тяжело дышала. Слезы грозили пролиться, но она не могла позволить себе расплакаться. Пока не могла. В руке пульсировал кинжал, будто ощущал ее волнение и не хотел оставлять ее наедине с тревогой. В последние несколько часов она переживала многое, но все меркло по сравнению с этим невыносимым чувством. Она подобрала клочок рубашки Тристана, Сжала в кулаке. Эмоции бушевали. Она не в силах была взять себя в руки. Стоило только подумать о том, что он в заперти, в темноте, заново переживает худшие моменты своей жизни. Нет, она все исправит. Должна исправить. И если они сделают ему больно, человеку, который почти наверняка забрал часть ее души, она сотрёт их в порошок. Кинжал вздрогнул последний раз. Она крепче сжала рукоять и повернулась к трупу Отта обратившись в полное спокойствие. Она улыбнулась. Эви поспешно вернулась в замок, на тот случай, если рыцарь, который ее спас, передумает. Но ей стало так плохо, когда она вошла в ворота Бестрестана. Сообщив гвардии, что случилось, и не потеряв при этом присутствие духа, чем гордилась, она поднялась по лестнице. Первым делом она проверила, как лиса, которая спала у Татьяны, обнимая плюшевого дракончика Блейда. Эви вяло улыбнулась, вышла в коридор и разрыдалась, едва закрылась дверь. Она всё плакала и плакала, да и коты, пока не осела на пол, пока лицо не стало липким и не опухло от слез. И тогда она спрятала его в коленях. Всхлипы постепенно утихли, и когда Эви подняла голову, осталась одна ярость. Чуть позже Эви стояла в холле у входа. Она вымылась, переоделась... А с этим возродилась и целеустремленность, с какой она теперь смотрела, как Марвин выполняет ее приказ. Бросив взгляд в зеркало, висевшее на стене, она задержалась глазами на красной маминой помаде на губах, потом на распущенных волосах. Она убрала их за уши. Длинные брюки, милей каменный пол. «Повыше, Марв!» — подсказала Эви и злорадно усмехнулась. Бекки, потерянная, опустошённая, призраком появилась рядом. «Его, правда, забрали?» Она сняла очки, протерла стёкла плотной тканью юбки. На миг Эви почувствовала с Бейки странное родство. Утешающе похлопала ее по плечу. «Мы его вернем. Обещаю. Чего бы это ни стоило». И, несмотря на все разногласия между ними, все оскорбления, склоки и недоверие, Бейки посмотрела на Эви с чувством, опасно похожим на уважение. «У тебя есть план?» Эви посмотрела на золотой рисунок на мизинце. Ну, сперва...» Она выдержала паузу, улыбнулась себе. «Тебе придется меня убить?» Бекки усмехнулась, кое-что прикидывая. «Я уж думала, не попросишь». «Готово, мисс Сейдж!» Окликнул Марвин, и Эви посмотрела на богатый потолок и новое украшение. Сердце удовлетворенно вздрогнуло, а Бекки тихо охнула рядом. Там висела голова отта Варсона, с навеки застывшим взглядом, испуганным и удивленным. Оставив его позади, Эви спустилась в подземелье и тихо поклялась себе, что спасет злодея. Или в процессе сама станет злодейкой. Конец? Ну пока что.